Глава пятая Встала я поздновато. В десять. Сказывалось напряжение прошедшего вечера. Поскольку я терпеть не могу куда-либо торопиться и находиться в цейтноте, я была раздражена, хотя, поразмыслив, пришла к выводу, что мое раздражение, возможно, обусловлено более простыми физиологическими принципами. все таки большая пауза в личной жизни, знаете ли. Давно такого не было. Надо сегодня кому-нибудь позвонить а то вообще можно превратиться в замшелую старую деву, что совершенно не входит в мои планы. Завтрак показался мне пресным, и я не получила от него никакого удовольствия. Моё хмурое настроение усугубляло противненькая весенняя изморось. На улице было влажно и пасмурно, а лобовое стекло моей девятки было полностью залеплено слоем мокрого снега. Преодоляв отвращение к рутинному физическому труду, я почистила щеточкой стекло и завела мотор. Утешало лишь то, что ехать мне предстояло совсем недалеко. Еще вчера я по справочнику весь Тарасов узнала, где находится оптовая фирма «Ареал» и пришла к радостному выводу, что это очень недалеко от меня, в самом центре города. Фирма располагалась в подвальчике пятиэтажного дома. Я прошла мимо скучающего охранника, скрасив его однообразное будничное глазение на стену напротив. Он даже оживился и выразил желание пообщаться, поддавшись ко мне всем телом. Я оставила это без внимания, устремившись по коридору вглубь подвала. Заглянув в одну из комнат, в которой загорали две мажорного вида девицы, я осведомилась, где можно найти Дмитрия Дюбелева. Молоденькая и длинноногая фря ответила мне тоненьким голоском, что Дмитрий Александрович где-то здесь, возможно, курит в коридоре. Я вспомнила, что по пути мне встретились двое дымящих мужчин, которые вели между собой оживленную беседу. Возвратившись в коридор, я тут же наткнулась на маленького, лысого крепыша. Столкнувшись со мной, он улыбнулся приторной улыбкой и неожиданно воскликнул. «Какие классные девушки у нас здесь ходят!» И затряс головой. Его коричневые глазки, казалось, буравили меня насквозь, но в них не было ни следа агрессии. Он легонько обнял меня за плечи. «Вы случаем не Дюбелев?» Чуть отстранившись, спросил я. «Случаем... да», — с какой-то непонятной паузой ответил он и рассмеялся. «Ну, в таком случае», — взбиваясь на тавтологию, напыщенно произнесла я, — «я к вам». «А я этому очень рад», — снова делая паузу между словами, сказал он, не спуская с лица масляную улыбку. Пойдемте. Вскоре мы уже сидели в маленьком уютном кабинетике. Хозяин кабинета являл собой саму любезность. Тут же предложил мне выпить пиво, виски или вина на выбор. Я вежливо отказалась, заявив, что с утра предпочитаю кофе. Дюбелев в ответ шутливо погрозил мне пальцем и сказал. «Тоже верно. Надо же, какие у меня сегодня посетители!» Нажав кнопку на селекторе, он приказал секретарше принести одну чашку кофе и попросил не беспокоить. Затем вынул из сейфа бутылку виски и, смешав ее с колой, налил себе в бокал. Все его действия говорили о том, что передо мной довольно распространенный тип любителей выпивки и женщин. Перед тем, как осушить свой бокал, он внимательно посмотрел на меня и спросил. «Надеюсь, вы не думаете, что если я пью с утра, то я законченный алкаш?» «Конечно, нет», — улыбнулась я. «Вы не бойтесь. Я не из общества трезвости и даже не налоговый инспектор». «А вот это очень классно, что вы не оттуда», — снова добродушно рассмеялся Дюбелев, «потому что таким девушкам, как вы, не идет быть налоговыми инспекторами, а частными детективами». Дюбелев оторопил и состроил на своем лице крайне удивленную мину. Вообще, за несколько минут общения я успела заметить, что передо мной человек, крайне эмоционально реагирующий на события, обладающий живой непосредственной мимикой. Частный детектив Татьяна Иванова. Официально представилась я и вынула из сумочки свое удостоверение. «Так-так-так», — суетливо проговорил Дюбелев, рассматривая корочки. «Интересно». — Вы, наверное, даже догадываетесь, по какому делу я осмелилась вас побеспокоить. Дюбеля в секунду помедлил, затем воздел глаза к потолку и, взглянув мне прямо в лицо, серьезно проронил. — Догадываюсь. Не надо ничего объяснять. — замахал он вдруг руками. — Понятно. Ну что ж, печальная история. Кто бы мог подумать? Он начал сокрушенно качать головой, приговаривая всяческие междометия. «Итак, речь пойдет о смерти вашего приятеля Кирилла Дементьева». «А вот как?» — удивился Дюбелев. «А я думал, что...» «Нет, именно об этом», — решительно прервала я его. «Я уже поняла, что мой собеседник весьма словоохотлив и при желании может измотать меня своими словесными экзерсисами. Я же совершенно не стремилась к этому. Мне нужны были только факты». «Так он же это...» — Дюбелев кашлянул, посмотрел на дверь, Оглядел стены, словно в них могли быть вмонтированы подслушивающие устройства. Передозировка наркотика. Это официальная версия. Некоторые друзья Кирилла считают, что ему умышленно ввели героин в вену. И вы, кстати, последний, кто видел его живым. Я? Последний? Дюбелев покраснел и зарделся от возмущения. По крайней мере, так говорят два свидетеля. «Постойте, постойте!» Мой собеседник стал проявлять признаки нервного беспокойства, крутить ручку, лежавшую на столе, и дергать ногой. «Э, «Это кто же такое сказал?» «Кроме вас, в ту ночь у Дементьева была его бывшая любовница и еще один человек по фамилии Базевич. Вот они и говорят, что ушли в пять часов утра, а вы остались в квартире. А в десять часов сожительница Дементьева, некая Юлия Никольская, нашла его мертвым. «Угу, угу». Дюбелев откинулся на спинку кресла и закурил. «Знаете ли», — неожиданно с вызовом произнес он, — «вы частный детектив. Я могу отказаться говорить с вами. Вот если бы вы были из милиции, тогда другое дело». «Можете. Но все-таки лучше будет, если вы не откажетесь сотрудничать со мной», — придав голосу оттенок доверительности, сказала я. В этот момент секретарша внесла чашку кофе и поставила ее передо мной. Дюбелев, всего минуту назад попросивший его не беспокоить, тут же завел с разговор на какие-то служебные темы явно незначительного характера, правда, извинившись передо мной. Так продолжалось около двух минут, и я уже начала нервничать. Потом, сославшись на дела, он вышел из кабинета, попросив меня не уходить и сосредоточиться на кофе. «Крайне вертлявый малый», — раздраженно подумала я, отхлебнув кофе. Я вспомнила выражение «мразотный тип», вырвавшийся из уст козловой и готова была согласиться с ней. Дюбелев вернулся минут через десять, когда, выпив кофе, я уже начала изнывать от скуки. «Итак, а на чем мы с вами остановились?» — с улыбкой спросил он. «Вы пока что ничего не сказали мне», — вздохнула я. «А вы знаете, что кто слишком много знает...» «Знаю, только ко мне это не относится», — начала выходить из себя я. «Ну ладно, ладно, что вы так сразу? Сейчас посидим, поговорим, вспомним. Я ведь был выпивший, не все отложилось в памяти». Он наморщил лоб и начал изображать максимум мыслительной активности. «В общем, все было именно так, как рассказала вам эта...» «Пардон!» — он хохотнул. Блять и ее мужик». «Это вы про кого?» «Про Алиску, про кого же еще? А вы что, не знаете?» «Что?» «Сейчас введу вас в курс дела». Дюбелев соорудил себе еще один бокал виски плюс кола, отправил напиток в рот, корякнул и продолжил. Алиса пять лет была проституткой и бросила это занятие только в прошлом году, когда сошлась с Кириллом. «Покойного?» «Прости, Господи», — перекрестился Дюбелев, — «всегда тянул на подобных женщин, так что...» «Ну, допустим. А все же, что происходило в квартире после того, как эти двое ушли?» Ничего простодушно ответил Дюбелев. Я проснулся. В половине восьмого Кирилл спал. Я не стала его будить, умылся, перекусил и отправился на работу. У нас рабочий день начинается в половине девятого. Когда же вы узнали, что он умер? Дней через пять. Я позвонила ему, хотел договориться о встрече. Но трубку сняла его мать, которая мне все и рассказала. Жалко ее. Совсем одна осталась. То есть на похоронах вы не были? Нет, не получилось. Кто мог подумать? «Вы тоже уверены в том, что Кирилл не употреблял наркотики?» «Что значит «тоже»?» «Все как один говорят, что не мог он сам себе ввести наркотик вену. Не был он наркоманом». «Чтобы на сто процентов?» «Не уверен. Мы с ним не так уж часто встречались. Но, по-моему, человек или пьет, или колется. Вместе это встречается редко». Возникла небольшая пауза. Я думала, о чем же еще спросить у Дюбелева, но он сам прервал молчание. «Надеюсь, вы не думаете, что в гибели Кирилла виноват я?» С выражением подлинного возмущения спросил он. «Я пока ничего не думаю, я лишь изучаю факты. Кажется, он должен был вам деньги». «Вот я о том и говорю», — с радостью подхватил Тиму Дюбелев. «Какой мне смысл его, так сказать, убирать, если потом не с кого будет получить долг?» «Да там и денег-то», — он презрительно поморщился, «какие-то несчастные четыре штуки баксов». По современным меркам это не так уж и мало. «Ну, это для кого как?» Кроме всего прочего, Кирилл в ту самую ночь пообещал, что буквально на днях со мной расплатится. Представляете, как я был разочарован, когда узнал, что его больше нет? Дюбелев грустно посмотрел на меня, и я так и не поняла, к чему эта грусть относится. К тому, что он уже не получит свои четыре штуки, или к тому, что больше никогда не увидит своего приятеля Кирилла Дементьева?» «Многие знающие вас люди говорят, что в пьяном виде вы совершенно другой человек, нежели в трезвом». После паузы продолжила я разговор, способный, скажем так, на неадекватные поступки. «Это та бледушка, что ли, наговорила?» — презрительно осведомился Дюбелев, щелкнув пальцами. «Слушайте ее больше. Она сама еще та пьяница». «Это вы про кого?» «Про кого, про кого?» — передразнил он. «Про Козлову, конечно. Кто еще мог такое про меня ляпнуть?» Он начал качать головой в знак глубокого возмущения. Нервозность его выразилась также в стряхивании с пиджака воображаемой пыли. — А если не секрет, кто вам заказал расследование? — вдруг спросил он. — Секрет, — кратко ответил я. — Мне кажется, — вкратце продолжил Дюбелев, — что причиной его гибели послужила неосторожность. Образ жизни Дементьева известен, он был крайне неупорядоченным. Постоянный разврат. «А где разврат, там пьянки и наркотики». «А что?» — упреждая мое возражение, Дзюбелев повысил голос. «Не может такого быть, что ли? Скрывал ото всех? Я вот недавно узнал, что Салис Депи Шмот три года кололся, а его друзья по группе об этом не знали. Только когда в больницу загремел, стало известно. Так что тут такое дело? Вы сами себе противоречите. То говорили, что пьянство и наркотики несовместимы, то наоборот». «Вы понимаете?» Рот его снова расплылся в улыбке. Прежде всего, я хочу сказать, что я к этому делу не причастен. Абсолютно не причастен. Зачем мне? Ищите лучше среди женщин. Их у него было много. же Алиса, потом Юлька, крайне криминализированные персонажи. Правильно? Учитывая рот их занятий, мне пришлось согласиться с ним, обозначив это утвердительным кивком. Потом есть еще его бывшая жена. Она, кстати, очень заинтересованная особа. — То есть? — Как то есть? — вскричал Дюбелев. Они же с сыном прописаны в той квартире, где жил Дементьев. Вы что, не знали об этом? Ну, здравствуйте. Беретесь за расследование, так надо собрать обо всех данные». Он снова закурил и продолжил. «Ну вот, теперь эта квартира, которую Кира, прости господи, превратил в бордель, досталась жене и сыну. Все тип-топ, понимаете? Тут же, как вы сказали, Мазевич?» «Базевич. Вот, Базевич». «Он мне не понравился. Прямо-таки мешок, набитый дерьмом. Такой на все готов». «Они вместе с Алисой ушли раньше вас». Дюблев вдруг сник. «Видимо, только сейчас до него дошло, что в моих глазах, несмотря на все его словесные ухищрения, именно он является главным подозреваемым». «Так-так-так, значит, верить в официальную версию вы не хотите?» И если ее все же откинуть, то кто-то за те полтора часа, когда меня в квартире не было, пробрался туда и ввел бесчувственному Кириллу смертельную дозу героина. Так получается? Вроде бы да, если, конечно, допустить, что это были не вы. Дюбелев снова покачал головой и задумался. Помолчав где-то с полминуты, в течение которых я не сводила с него глаз, он сказал. «Ну, я не знаю. Хочу только сказать, что в милицию меня не вызывали, и я абсолютно не желаю быть туда вызванным. «Все-таки будет лучше, если вы поверите в официальную версию», — сказал он и улыбнулся. «Вы что, угрожаете мне?» «Нет, что вы!» — подвижная мимика Дюбелева совершила реверанс в сторону смертельной обиды. «Но когда у одного человека возникают проблемы по вине другого, то этот первый обычно чем-то отвечает». «Чем же ответите вы?» «Пока ничем», — добродушно успокоил меня Дюбелев. Для начала я все-таки хочу удостовериться, не записывалась ли наша беседа на диктофон. Вы не против знакомства с нашим охранником? На уровне телесного контакта? Категорически против. Ну ладно, усмехнулся он. Тогда придется свести вас с секретаршами. Чувствуется, что вы подготовлены к общению с частными детективами? В свою очередь усмехнулась я и вынула из кармана диктофон. Вот кассета, возьмите. Я надеюсь, что обойдусь и без нее. Ну совсем другое дело. Классная вы все-таки, девочка. «Да, очень классная», — подумала я и похвалила себя за находчивость. Руководствуясь каким-то шестым чувством, я перед нашей беседой включила одновременно два диктофона, находившихся у меня в двух разных карманах юбки. Поэтому потеря одной кассеты для меня ничего не означала. Ко всему прочему, Дюбелев не сказал ничего, что можно было бы ему инкриминировать. Ну, а пригодится в дальнейшем. Я вздохнула и поднялась с места. «С удовольствием пообещался бы с вами. Только не в этой обстановке» и не по тому вопросу, по которому вы ко мне пришли». Проронил Дюбелев с елейной улыбкой, провожая меня до двери. «Все может статься», — сказала я, имея в виду нашу возможную следующую встречу, которая действительно могла произойти где угодно, вплоть до камеры предварительного заключения. Однако делать какие-либо поспешные выводы было не в моих правилах, и я рассталась с Дюбелевым с ощущением того, что мной отработан всего лишь очередной пласт материала, завязанного в расследуемом мною деле. Сев в машину, я закурила и задумалась. Верный признак того, что настал момент, когда необходимо получить поддержку у высших сил, а именно бросить кости, что я незамедлительно и сделала. 36 плюс 9 плюс 21. Жизнь — это чудесный факел, который необходимо заставить пылать как можно ярче, прежде чем передать грядущим поколениям. Ну нифига себе! Вот и думаю после этого, что может означать эта напыщенная фразеология, применительно к моей ситуации. Поразмыслив, я решила оценить предсказание костей как неоднозначное. Обычно я называла это ни рыба, не мясо. Мне ничего не оставалось делать, как полностью отдаться на волю событий и плыть по течению. Иными словами, довериться интуиции здравому смыслу. А и то, и другое подсказывали мне, что следующим этапом дела будет знакомство с бывшей супругой покойного и составление ее психологического портрета. И тут зазвонил мой сотовый телефон. «Алло? Татьяну Иванову беспокоит Вениамин Борисюк», — раздался знакомый бодрый голос. «Как идут дела? Пока что маловато конкретики». «Это ничего. Как вы смотрите на то, чтобы мы приехали к вам в гости? Вы нам расскажете, что вам удалось узнать, а мы попробуем снять возникшее у вас напряжение, чтобы вам было легче работать». По его голосу я определила, что он уже навеселее, и, скорее всего, предложит мне снять напряжение известным российским способом. «Приезжайте», — вяло согласилась я. «Только что значит «мы»?» «Это значит, я и мой музыкальный редактор. В смысле, знакомая вам Елена Витальевна Маркелова». «Фу, ё-моё», — чуть не выругалась я. «И зачем мне нужен твой музыкальный редактор? Или я тебе так не нравлюсь?» Я была явно задета. Мое настроение усугублялось неблагоприятным гормональным фоном, наступившим в последние дни. «Ладно, жду», — коротко отрезала я. «Только не раньше, чем через полчаса, потому что сама нахожусь не дома». Сладкая парочка в составе Борисюка и Маркеловой прибыла ровно через полчаса. Я едва успела чуть-чуть прибраться и поставить чайник. Любовники, нежно держась за ручки, уселись в кресло, и тут раздался новый телефонный звонок. «Добрый вечер. Мне вас рекомендовали как частного детектива». Вкратчиво заговорили на том конце провода. «Да, вы попали по адресу, но, к сожалению, в настоящий момент я занята расследованием». «Очень жаль, но у меня дело не очень заговыристое, можно сказать, даже банальное. Меня зовут Маркелов Алексей Корнеевич». «Собственно говоря, мне было абсолютно наплевать на то, как зовут моего потенциального клиента. Однако в данном случае его фамилия заставила меня задуматься и тут же взглянуть» на симпатичную мордашку, сидящего напротив музыкального редактора с острыми коленками. — А какого характера у вас дело? Знаете ли, в общем... Господин Маркелов неожиданно замялся. — Пожалуйста, излагайте побыстрее, у меня сейчас мало времени. Бесцеремонно поторопил я его. — Словом, надо последить за моей женой. В смысле... Я поняла. Если сможете, подъезжайте ко мне домой через два часа. Я назвала свой адрес. Человек на том конце провода поблагодарил и повесил трубку. Времени на раздумье по поводу того, правильно ли я поступила, не было, так как нужно было вести разговор с пришедшими ко мне людьми. Я достаточно подробно рассказала моим клиентам о том, что мне удалось выяснить, делая упор на заинтересованность бывшей жены в устранении Дементьева. К сожалению, мои клиенты мало что смогли прояснить для меня в этом вопросе, так как Борисюк практически с ней не общался, а Маркелова так и вовсе не была знакома. Парочка провела у меня ровно полтора часа, за это время была распита бутылка вина, и моим гостям показалось, что между нами сломаны определенные барьеры. Этот вывод я сделала после того, как брисюк отвел меня на кухню и осторожно намекнул на то, чтобы я предоставила в их смаркеловое распоряжение мою спальню, разумеется, за определенную плату. При этом он игриво мне подмигивал и подхихикивал. Я, разумеется, решительно отказала. По двум причинам. Во-первых, Я держала в голове предстоящую встречу с новым клиентом. И задержка Маркеловой вместе с Борисюком в квартире не входила в мои планы. А во-вторых, меня это почему-то крупно обидело, как женщину. Дожила, называется Танюша, гроза всех мужчин. На меня уже и внимания не обращают, а мою квартиру норовят использовать для встреч со своими любовницами. Борисюк, впрочем, не стал особо расстраиваться и с обычным жизнерадостным выражением лица попрощался со мной, пообещав заехать через два дня, чтобы узнать, как продвигается расследование. В его глазах я даже прочитала нечто вроде сожаления по поводу недавней просьбы предоставить комнату во временную аренду. Маркелова же выглядела весьма смущенной и прятала глаза. «Так тебе и надо, бесстыдница», — неожиданно зло подумала я о даме, которую никак нельзя было обвинить в следовании британским по нормам поведения. Проводив гостей, я быстренько убрала грязную посуду, оставшуюся после них, и приготовилась к новому знакомству.